Николай Журавлёв. Руны. Техники магического влияния. Деньги, здоровье, отношения. Введение. Из глубины веков. Руны и основы рунического искусства. В основе рунического искусства лежат эзотерические практики народов Скандинавии, Германии, получившие общее название «северная традиция», ключевыми элементами которой являются руны и мировое древо Игдрасиль. Руны или буквы рунического алфавита «футорка» — это знаки, которые использовали сначала скандинавские народы, а затем со второго II третьего веков — германские племена. В Скандинавии руны очень широко использовались практически всю эпоху Средневековья как в письменности, так и в магических ритуалах. Есть несколько дошедших до наших дней вариантов начертаний рунических знаков. Общегерманские руны называют старшим футарком. Существует также младший футарк, развившийся как упрощенный вариант старшего и применявшийся в основном в письменных сообщениях. Известные варианты рун датские, шведско-норвежские, бесстволые и появившиеся в более позднюю эпоху пунктированные, а затем дальские и англо В руническом искусстве используются общегерманские руны, старший футерк. Он представляет собой алфавит, состоящий из 24 знаков, в котором каждая руна имеет свое место, а все вместе они образуют рунический ряд по названиям первых шести его рун, и появилось название футерк, Руны многозначны и многомерны. Каждый из них имеет имя, число, звук и является знаком, с которым связано какое-то содержание. Об их магической силе сказано в старшей и младшей эдах, героическом эпосе исландского народа. Наделенные магическими свойствами руны имеют божественное происхождение. В песне старшей эды речи высокого сказано. Руны найдешь и постигнешь знаки, сильнейшие знаки, крепчайшие знаки. Кровь-то их окрасил, а издали боги, и Один их вырезал. По легенде, верховный скандинавский бог Один, чтобы постичь силу рун, принес себя в жертву, девять суток провисев на стволе ясеня Игдрасиль, прибитый своим же копьем гунгнир. Игдрасиль, или «Игдразил» — шведское «Игдразилс», «Ягдразил» — это мировое дерево в германо-скандинавской мифологии, исполинский ясень или тис, в виде которого скандинавы представляли Вселенную. «Игдразиль» дословно переводится как «скакун» или «конь Ига». «Иг» — одно из имен Одина, означавшее «грозный». Это имя также намекает на то, что Один — провисел девять дней и ночей, пригвожденный копьем к ясеню для обретения сакрального знания. На севере виселицу называли «лошадью повешенных», а также на то, что с помощью древа можно путешествовать из одного мира в другой. Три корня древа Игдрасиль уходили в три мира — в мир людей — Мидгард, мир ледяных великанов — Йотунхейм и мир мертвых и тумана — Нифельхейм. В основании каждого из корней бьет источник. Урт — источник судьбы, источник грозного великана Мимира, источающий мудрость, и Хвергельмир — источник, дающий начало всем земным рекам. Именно поэтому под священным деревом ежедневно собирался совет богов. Возле источника Урт живут нормы — три божества, олицетворяющие собой прошлое, настоящее и будущее а если быть до конца точным — судьбу, становление и долг. Они определяют судьбы людей, божеств и даже целых миров, кроме того, неустанно поливают мировое древо живительной влагой источника. Источник Мимира наполняет древо Игдрасиль медом, который от корней растекается по стволу и всем его ветвям. За право испить из источника — и обрести неисчерпаемую мудрость, Одину пришлось пожертвовать своим правым глазом. Не отличающийся дружелюбием Мимир никого не подпускает к источнику просто так.